Глава 53. Сломанная игрушка. Может быть, надо было прыгнуть в омут с головой? й н о как это возможно в моей ситуации?» – размышляла Женя, кусая губу. Поначалу думала, что Рубен вернется. Надо просто немножко подождать, и он обязательно вернется. Ведь не ожидал же в самом деле, что она прыгнет к нему сегодня в койку. Или как раз ожидал. Но в таком случае почему так быстро сдался? Один поцелуй и все. Нет, она не хотела большего. Совсем не хотела, но с Рубеном было так приятно, тепло, уютно, а главное, надежно, что ей волей-неволей мечталось продлить удовольствие. Все же хорошо было, общались, веселились. И вдруг у ш ё л Видимо, хорошо было только ей. А Рубена о к а з а л а с ь критически мало того, что Женя могла ему предложить. п е й е р в е р к и закончились. Прошло пять минут, десять, час, но он так и не вернулся. Женя понимала, зря ждет, но упрямые ноги не хотели идти к лестнице, будто приросли к месту и шагу не сделать. «Но не могла я так сразу». «Почему он даже не пытается меня понять?» Возмущалась она про себя, размазывая по щекам слезы. Спустилась, когда гости начали расходиться. Прокралась в свою спальню, умылась, быстренько нанесла на припухшее лицо нейтральный макияж и отправилась искать Рубена. Они, взрослые люди, могут поговорить так. Обошла всю виллу. Искала целый час. Лишь потом догадалась спросить персонал, где же хозяин, и ей ответили «Уехал в аэропорт». Вот так просто. Он ее бросил. Обессиленная и разочарованная, Женя поплелась в свою комнату. Зашла в ванную и осела прямо на пушистый коврик перед раковиной. Долго сидела, бездумно пялилась, на золотистый рисунок на кафеле, вытирала слезы и ругала себя за более чем странную реакцию. Но поцеловал он ее, что такого? Ведь ничего плохого не сделал. Наоборот, был так внимателен, обходителен, нежен даже, щедр и ласков. Любая бы на ее месте уже кувыркалась с Рубеном в шикарной хозяйской спальне и ублажала бы его, причмокивая от удовольствия. Из кожи вон лезла бы, чтобы понравиться. Красивый, богатый, неравнодушный мужик, интересный к тому же. Если отрезать то, что случилось между ними на той злосчастной дороге, он понравился ей. И время, проведенное с ним, понравилось тоже. Рубен оказался совершенно не тем бездушным, самовлюбленным типом, какой предстал перед ней вначале. В нем много чего было намешано. Доброта, любовь к путешествиям, к морю, жажда жизни, азартность в работе. Плюсов в Рубене оказалось предостаточно. А Женя не смогла даже позволить ему второй раз себя поцеловать. Так-то. Чуть придавил к себе, и в мозгу тут же вспыхнули воспоминания. Одно другого п а р ш и в е прямо как вспышки фейерверков, что сверкали в это время на улице. Как тумблер переключился, честное слово. Раз, и Женя уже не Женя, а снова слабый цветочек жасмин, которому жить не хотелось после той поездки на фотосессию. Сломанный цветочек жасмин. Сломанная кукла. Губы р у б е н а оказались на удивление нежными, но одного поцелуя ему Сразу стало мало. Когда он потянулся к ней, Женя поняла, он захочет интима сразу же. Возможно, тут же потащит ее в спальню, а она не была к этому готова. К тому же она беременна. С ней нужна особая осторожность, а проявил бы он ее. Женя еще и близко не настолько ему доверяла. Эта неделя была хорошей, интересной, сумасшедшей даже. Столько приключений на Женю давно не сваливалось. И все же, это была всего одна неделя. О каком доверии могла идти речь? Если бы Рубен хотя бы попытался понять, что ей нужно больше времени для того, чтобы к нему привыкнуть. Но нет, он не из тех, кто будет ждать. Да и чего ждать? Женя сама не знала, сможет ли вообще когда-нибудь допустить до своего тела мужчину. Даже не Рубена, а просто любого мужчину. Врача, например. Серьез сомневалась, что когда-нибудь снова решится заняться любовью, тем более получит от этого хоть какое-то удовольствие. Поэтому так и обрадовалась ребенку. Хоть какая-то семья. Той ночью она так и не заснула. Пролежала до утра на кровати, пялись в окно, и, наблюдая за тем, как за окном начала... светлеть. следующий день также провела в постели. А через пару суток после отъезда руена б ж е н я получила от него сообщение: « Я сделаю для тебя все, что захочешь. Ты останешься в моем доме и под моей защитой, но думаю, нам больше не стоит общаться. прощай женя. Она перечитала это сообщение не одну сотню раз и каждый раз почему то становилось жутко обидно. Не смогла в омут с головой. Не дала, когда попросил, и все, не нужна. Да и зачем она ему такая болезная, сломанная кукла? Богатые мальчики сломанные игрушки не чинят. Они покупают себе новые.